третье С вашего разрешения, полковник, мы все же оставим около наших машин еще одного часового. и решаю немного перестраховаться, заодно решить еще одну небольшую, но важную задачу. Пора уже продемонстрировать широкой публике нашего ремонтного дрона. Это сразу снимет множество лишних вопросов. Правда, возникнет изрядное количество новых, но это уже неизбежные издержки. Враги о роботе все равно уже знают... Так что и от своих его можно теперь не скрывать. «Вы хотите поручить охрану техники баронессе или княжне?» На лице Волынского отражается полное непонимание. «Ну что вы, нет, конечно!» Откровенный ступор полковника вызывает у меня легкую улыбку. «У меня есть вариант намного лучше. Только прошу вас, предупредите своих людей, чтобы они воздержались от стрельбы, когда мой боец появится из люка броневика». — Ваша милость, но в своих донесениях вы не упоминали, что с вами едет еще кто-то, кроме княжны, баронессы и пленных. — А это и не кто-то. Сейчас сами все увидите, только подчиненных лучше все же предупредите. Возникшая вокруг нашей бронетехники суета привлекает внимание всех встречающих. Невозмутимость сохраняют только пленные. Они-то прекрасно знают, что сейчас увидят. Когда из открывшегося люка не слишком элегантно выбирается ремдрон Кибов с зажатым в манипуляторах пулеметом, Гвардейцы непроизвольно хватаются за оружие, несмотря на полученные предупреждения. А по толпе штатских проносится испуганный ропот. «Ваш э, боец не будет представлять опасность для моих солдат и гражданских?» С трудом сохраняя невозмутимость, спрашивает полковник Волынский. «Дрона приказано пресекать любые попытки проникновения внутрь танка или броневика». Мой ответ звучит спокойно и даже буднично. «Других задач у него нет». Не беспокойтесь, полковник. Этот робот может доставить неприятности только нашим врагам. Да и то строго в рамках полученных инструкций. Оружие он будет применять лишь в самом крайнем случае. Аудиенция у императора. Да, помнится мне еще совсем недавно генерал Павлов, тогда еще полковник, рассказывал мне, что при большой удаче я могу удостоиться аудиенции у барона Самарова. И это почти наверняка станет поворотной точкой в моей карьере, а то и во всей жизни. Что интересно, в тот момент я даже в это верил. Жизнь – интересная штука. Демонстрация людям нереальности большинства их представлений о будущем – одно из ее любимых развлечений. Правда, в данном случае мне, пожалуй, жаловаться не на что. Малый зал для аудиенций, куда меня проводил Дворецкий, на мой взгляд, своему названию совершенно не соответствует». Огромный стол с напоминающим трон, креслом во главе. Высокие потолки, большие окна и много свободного пространства. На столе расстелены карты западных графств империи, пестрящие множеством красных и синих пометок. Император здесь не один. В глазах пестрит от мундиров и звезд на погонах. Мажордом церемонно представляет меня собравшимся. Я делаю шаг вперед и совершаю предусмотренный этикетом поклон. О том, как себя вести на аудиенции, меня заранее проинструктировал полковник Волынский, тщетно стараясь скрыть так и лезущие из него пренебрежительное отношение к барону-деревенщине. «Справа герцог Петр Клещеев», — подсказывает мне по ментальному каналу топор. «Рядом с ним генерал Бубнов, глава императорской тайной службы. Остальные не столь важны. Если понадобится представлю их по ходу дела». «Проходите, барон, не тушуйтесь». Благосклонно улыбается император. «Впрочем, о чем это я? Вы, конечно, еще очень молоды. Но после того, как вам довелось провести столько времени в обществе князя, лорда и двух королей, вряд ли стоит ожидать, что вас смутит встреча с еще одним монархом. Есть важный нюанс, Ваше Величество. Слова мне приходится подбирать с предельной осторожностью, ведь в придворных интригах я, мягко говоря, не силен». «Главнокомандующих вражескими армиями я воспринимал исключительно как ценных военнопленных. А короли они, князи или лорды, имело в тот момент сугубо второстепенное значение. Для меня важен только один монарх, император моей страны». «Неплохо сказано, барон». На лице Богдана I возникает легкую смешку. «Пожалуй, несколько многовато пафоса, но в целом действительно неплохо. Впрочем, не будем отвлекаться». Своим рейдом по тылам противника вы ухитрились полностью перевернуть весь ход войны. Войска вражеской коалиции повсеместно перешли к обороне. Активные боевые действия прекратились, и по обе стороны фронта все ждут результатов предстоящих переговоров. Император ненадолго замолкает и внимательно смотрит на меня. Я тоже молчу, ведь никаких вопросов монарх мне не задал. Вы, наверное, ждали, что я захочу услышать подробный доклад о вашей операции. Откинувшись на спинку своего то ли кресла, то ли трона, произносит Богдан Первый. «Вы правы, захочу, но не сейчас. Тем более, что многое нам уже и так известно. Информация о сражении, которое вы устроили под стенами Нижнего Тульчина, распространилась достаточно быстро. Нужно сказать, на противника его результат произвел неизгладимое впечатление. Но от этого шока враг рано или поздно оправится. выбором доставили нам очень ценных пленников». Но когда вы принимали решение об их захвате, вы задавались вопросом о том, что мы с ними будем делать? Вести переговоры о прекращении войны, Ваше Величество. Я едва сдерживаюсь от того, чтобы недоуменно пожать плечами. А также о выплате репараций и, возможно, передаче Русской империи каких-то территорий. На лицах герцога Петра Клещеева и генерала Бубнова одновременно появляются очень невеселые улыбки, больше похожие на мрачные гримасы. На меня они смотрят, как на наивного школьника, предложившего старости деревни проект нового мироустройства, при котором все будут жить богаты и счастливо. Император реагирует чуть иначе, но в его взгляде мелькает снисходительное презрение. Впрочем, он быстро возвращает своему лицу нейтральное выражение. «Скажите, барон, почему вы вообще решили, что нужно именно захватить этих людей, а не уничтожить их?» Выдержав небольшую паузу, задает следующий вопрос Богдан Первый. Это стало бы необратимым поступком, Ваше Величество. Выдаю я заранее подготовленный ответ. Убив монархов, франков и шляхтичей, я мог нарушить какие-то ваши планы. Решение об устранении первых лиц иностранных государств не может принять никто, кроме вас. Разумно излагаете, барон. В голосе монарха отчетливо звучит раздражение. А вам не приходило в голову, что их захват тоже может стать необратимым поступком? Не буду скрывать, в первый момент новость о том, что вы захватили и везете к нам Генриха и Сигизмунда, вызвала у меня немалый душевный подъем. Но теперь я смотрю на ситуацию несколько иначе. Нам предстоят очень тяжелые переговоры, и их исход далеко не предрешен. Для начала я хочу знать, что вы успели наговорить и наобещать лидерам коалиции за время пути в столицу. Ничего, ваше величество. Вот тут я уже не сдерживаюсь и все-таки обозначаю легкое пожатие плечами. Мы общались почти исключительно на бытовые темы. Обеспечить монархам привычный им комфорт я по понятным причинам не мог, и это не слишком их радовало. Однако, нужно признать, претензий с их стороны поступало немного. Единственное, что я им сказал, это что мы едем в Москву для переговоров с Вашим Величеством. Никаких деталей я не разглашал, да и не имел такой возможности. И своими соображениями о репарациях и передаче территорий тоже с ними не делились». Нет, Ваше Величество. Никто ведь не наделял меня такими полномочиями. Ну, хоть так, с некоторым облегчением произносит император. И все же, за время пути никто из пленников не пытался склонить вас к переходу на их сторону. Была одна попытка, Ваше Величество, но, как вы можете видеть, неудачная. Кто? Князь Михай. Понятно. Остальные, судя по всему, оказались умнее. Задумчиво кивает император. «А теперь, барон, раз уж именно вы стали причиной всех этих событий, я потрачу немного своего драгоценного времени и изложу вам реальный расклад, чтобы вы полностью осознали, во что нас всех втянули. С одной стороны, вы дали нам в руки очень сильный козырь. Вот только проблема в том, что один козырной туз не определяет исход всей игры. Несомненно, мы получили столь необходимую нам паузу в боевых действиях». Возможно, и даже почти наверняка, сумеем договориться о выводе войск коалиции с оккупированных ими территорий. Можно попытаться получить и репарации, причем даже не деньгами, а высокоранговыми артефактами. Звучит все это весьма оптимистично, но вражеские монархи — это тоже товар, и он имеет свою цену. Далеко не бесконечную цену, барон. оператор на секунду прерывается и неспешно делает глоток вина из стоящего перед ним кубка. Все это время он не отрывает взгляда от моего лица, словно оценивая, хорошо ли я понимаю его слова. «Если перегнем палку...» Чуть тише продолжает Богдан Первый. «Не получим вообще ничего. Пленных объявят героями, зверски замученными русскими варварами. И на этой волне война возобновится с еще большим ожесточением. Так что свои аппетиты по части репараций нам придется изрядно поумерить». И что мы будем иметь в итоге? За счет полученных артефактов наша армия станет несколько сильнее. Но заставить врага передать нам слишком много конструктов тайкунов и устройств кибов мы не сможем. Объединенное войска вражеской коалиции все равно будет ощутимо превосходить нас и по численности, и по качеству вооружения. Война уже наглядно показала, что мы отстаём от врага как по технологиям, так и по количеству и оснащенности морфов. Это понимаем мы, и это же знают наши враги. Да, мы подпишем мирный договор, но кому при таком раскладе интересна бумажка с красивыми печатями? А потом настанет момент, когда в ответ на все уступки противников нам придется отпустить пленных монархов, князя Михая и лорда Уильямса. Как вы думаете, барон, что случится практически сразу после этого? Новая война, Ваше Величество. Если все сделать именно так, как вы описали, противник перегруппируется, соберет еще больше сил и опять на нас нападет. А вы считаете, у нас есть другие варианты? Да, ваше величество. Описанный вами сценарий вполне можно предотвратить. И каким же образом? На лице Богдана Первого отражается неприкрытые сомнения в том, что провинциальный барон способен предложить ему что-то, до чего не додумались его советники и генералы. Лидеры вражеской коалиции уже знают на своем опыте, что у нас есть техника, намного превосходящая по характеристикам их танки и броневики. Если мы еще раз убедительно продемонстрируем пленным монархам, что их ставка на новые технологии и хорошо подготовленных морфов однозначно не сработает, то это заставит их строго придерживаться условий будущего мирного соглашения. «Как мы это продемонстрируем?» В голосе Богдана Первого опять прорезается раздражение. «Пока что наши противники знают только то, что у нас есть один очень опасный танк и один столь же продвинутый броневик, способный доставить им серьезные проблемы на каком-то отдельном участке фронта. Да и то лишь при условии, что ими будет лично управлять барон и баронесса Белова и княжна Аристави. Еще они видели ремонтного робота Кибов, вооруженного обычным земным пулеметом. неплохим не спорю, но нашим, до военного производства». «Робот, конечно, впечатляет. Бронетехника тоже. Но все это уникальные образцы, существующие в единственном экземпляре. Не нужно быть техническим гением, чтобы понять, что до запуска таких машин в серию еще очень и очень далеко, если это вообще возможно. «Уверяю вас, барон, наши враги это понимают не хуже нас. Так что новую войну вы такими аргументами не остановите». Хуже того, теперь франки и бриты будут торопиться, стремясь успеть победить нас раньше, чем мы наладим массовое или хотя бы мелкосерийное производство такой техники. Вы правы, Ваше Величество. Я почтительно соглашаюсь с монархом, тем более, что его анализ сложившейся ситуации практически полностью совпадает с моими собственными выводами. Однако у нас все же есть способ убедить лидеров коалиции в том, что нарушать будущий мирный договор не следует. Мы должны показать им, что они уже безнадежно опоздали. И в случае возобновления боевых действий хармиям придется иметь дело не только с единичными экземплярами нашей новейшей бронетехники, но и с оружием, намного превосходящим все то, что они уже видели. Если у вас есть такое оружие, барон, то почему о нем до сих пор ничего не известно ни вашему сюзерену, графу Волжскому, ни штабу императора? Неожиданно подключается к обсуждению генерал Бубнов. В глазах главы императорской тайной службы при этих словах начинают плясать очень нехорошие огоньки. В зале после их произнесения повисает напряженная тишина, потому что этого оружия пока нет. Спокойно парирую я выпад Бубнова. Есть только проекты и некоторые предварительные наработки. Однако, если на то будет воля Императора, и в моем распоряжении окажутся все необходимые ресурсы, действующий образец будет создан достаточно быстро. Уверяю вас, Ваше Величество». Увидев его в действии, Генрих XV и другие лидеры коалиции очень крепко задумаются, нужна ли им новая война. «Хотите произвести на них впечатление не количеством, а качеством?» Задумчиво произносит император. «Ну, допустим. Свою способность создавать уникальные образцы вооружений вы, барон, уже всем доказали. Надеюсь, не блефуете сейчас. Что это за оружие? И сколько времени потребуется на его создание?» У меня есть несколько проектов, Ваше Величество. Для того, чтобы выбрать конкретный, потребуется провести ряд дополнительных экспериментов. Поэтому прямо сейчас еще рано говорить о том, что именно получится в итоге. Но, думаю, через два месяца я смогу представить один, а возможно и несколько экземпляров новой наземной боевой техники. Правда, для этого нам с Баронессой и книжной Рестави придется немедленно вернуться в мое баронство. Все наши производственные мощности находятся именно там. «Два месяца — это слишком долго», — отрицательно качает головой император. «Когда на фронте стоят друг против друга и ждут только приказа вооруженной до зубов армии, затянуть переговоры на столь длительный срок будет практически невозможно. У вас месяц, барон Белов. Максимум пять недель. Вы получите любые нужные вам ресурсы. Деньги, оборудование, материалы и лучших техников императорских заводов. Я даю вам все, что вам потребуется». Но не разочаруйте меня. Вы уже совершили почти невозможное. Однако сделали это, не вполне отдавая себе отчет о возможных последствиях, чем поставили Империю на грань катастрофы. Вы это начали, вам и исправлять ситуацию. Если справитесь, награда вас не разочарует. Однако в случае вашего провала, барон, мне придется вспомнить, что рейд к Нижнему Тульчинову совершили, нарушив прямой приказ Сюзерена. Вы явно не глупый человек, и, возможные последствия, полагаю, вам понятны. Вот же козлина неблагодарная. Злобно шипит в моем ухе голос Ло. Он еще и угрожает. Знала бы, как все повернется, пальцем бы не пошевелило для этих надутых индюков. Слушай, охотник, может, устроим им тут дворцовый переворот? А то этот ваш Богдан первый совсем берега потерял. Хе, а ведь не лишено. Задумчиво произносит кан которому ход моей беседы с императором уже явно не слишком нравится. Усмехаюсь про себя и вежливо наклоняю голову в ответ на слова монарха. «Разрешите приступить к работе немедленно, Ваше Величество?» «Действуйте, барон», — сверляй меня взглядом, — отвечает Богдан Первый. «И не забывайте о сроках. Через месяц я жду вас в столице. Но помните, то, что вы сюда привезете...» Должно повергнуть наших врагов в настоящий шок. Иначе все сказанные вами красивые слова не будут иметь никакого смысла. Когда Хак пришел в себя, он сразу понял, что находится совсем не там, где потерял сознание. Он лежал на боку, и его взгляд упирался в толстый ствол дерева, загораживающий весь обзор. Полковник попробовал пошевелиться и осознал, что его руки и ноги крепко связаны прямо поверх скафандра. Шлем, правда, оказался на месте. Судя по всему, неизвестным, нашедшим их с Кейром Гушем на берегу болота не удалось снять с него экипировку. «Вычислитель, где мы? Что произошло?» «Вас и Кейра Гуша обнаружили аборигены. Состояние вашего организма не позволяло ввести еще одну порцию стимуляторов. Он бы ее просто не выдержал». Энергии в накопителе практически не осталось, поэтому никак воспрепятствовать вашему захвату я не мог. Аборигенов четверо, все вооружены местным огнестрельным оружием. Они связали вас и Кейра Гуша и отнесли в свой походный лагерь, расположенный в лесу в двух километрах от места приземления. Что с Гушем? Союзник жив. Никаких ранений, не считая мелких ссадин и царапин, он не получил. Все имеющиеся при нем артефакты забрали аборигены. Сам он связан и находится в 20 метрах за вашей спиной. Рядом с ним постоянно дежурят двое местных. Доложи статус экипировки. Скафандр повреждений не имеет. Заряд энергонакопителя меньше процента. Генераторы силового щита и маскировочного поля аборигены пытались снять, но не смогли справиться с креплениями. Они функционируют нормально. Однако при таком уровне заряда щит активировать невозможно. А маскировка работает в минимальном режиме. Отключать ее полностью пока опасно. Возможно, корабли противника все еще ведут наблюдение с орбиты за окрестностями точки, над которой был сбит ваш дрон. Маскировку полковник все же отключил. На его взгляд, в ней уже не было никакой необходимости. Если бы корабли третьей силы продолжали сканировать поверхность, их с Кейром Гушем уже давно бы обнаружили но ну, не могло противостоять таким сканерам, работающие в минимальном режиме маскировочное поле. Так что зря расходовать остатки энергии в накопителе хак смысла не видел. К тому же союзник все равно не был прикрыт пологом скрытности, ведь сертифакты у него забрали. Так что, судя по всему, никто их на планете не искал. Похоже, третьей силе вообще не было до них дела. Вполне, кстати, рабочая версия. Логика нового противника и раньше вызывала у Хага множество вопросов. Корабли Республики и Державы враг к планете пропускать не желал, но пока они не пытались к ней прорваться, он их просто игнорировал. Возможно, и судьба двух выживших людей, каким-то чудом добравшихся до поверхности, противника тоже совершенно не интересовала. То, что снять генераторы щита и мазг поля у местных не получилось, Хага порадовало, хотя толку от них сейчас было немного. А вот отсутствие у него хотя бы легкого ручного оружия вызывало досаду. Но кто ж знал? «Высадка на планету верхом на роботе команды борьбы за живучесть в изначальные планы полковника совершенно не входила. Как местные вообще нас обнаружили, если маскировка все это время работала?» «У них есть сканеры и артефакты наблюдения иншеров», — пояснил вычислитель. «Все старое, еще времен прошлой войны, но вполне работоспособное. Если бы ваш генератор маскировочного поля и конструкт скрытности Кейра Гуша работали в штатном режиме, вас бы почти наверняка не нашли». Но на короткой дистанции и при минимальной плотности маскировки поле не справилось. Чем заняты аборигены? Направляются к вам. Они обсуждали, что с вами делать, но теперь заметили, что вы пришли в себя. Похоже, вас собираются доставить в какой-то поселок, но их сильно напрягает ваш скафандр и закрепленное на поясе оборудование. Скорее всего, они попытаются заставить вас снять экипировку. Интересно, как они собираются это сделать? У них Кейр у которого нет никакого защитного снаряжения. Возможно, психологическое давление. Хага не слишком грубо, но и без лишних церемоний перевернули на спину. В его поле зрения оказались трое мужчин в разношерстной полевой экипировке и с каким-то незнакомым оружием, видимо, местного производства. Впрочем, на поясе самого крупного из них, выделявшегося темно-коричневым, почти черным цветом кожи, полковник заметил довольно необычный жезл иншеров. Не похоже, что боевой, но явно не самого низкого ранга. Впрочем, Хаг не настолько хорошо разбирался в конструктах бывших противников республики, чтобы утверждать это наверняка. Остальные двое имели более светлый цвет кожи, однако постоянное пребывание на открытой местности под прямыми лучами местной звезды покрыло ее коричневым загаром. Четвертого аборигена полковник не видел. Судя по всему, он остался присматривать за Кейром Гушем. Чернокожий что-то громко произнес, глядя на Хага сверху вниз. «Кто вы такие и как здесь оказались?» – перевел вычислитель скафандра. «Хороший вопрос. И что ему ответить?» Впрочем, в Райте что-то придумывать Хаг особого смысла не видел. «С неба упали!» – ответил он через внешний спикер скафандра. Вернее, ответ транслировал вычислитель, уже на местном языке. «В вашей планетной системе произошло крупное сражение». Погибло много боевых кораблей. Наш крейсер тоже был уничтожен, и, вероятно, мы единственные, кому удалось спастись. Впрочем, точно я этого не знаю. Высаживаться на вашу планету мы не собирались, но так уж получилось. Это вы устроили бойню на Земле полтора века назад и почти полностью уничтожили нашу цивилизацию? Абориген нехорошо прищурился, присев на корточки рядом с Хагом. Не мы, наши предки. «Хотя некоторые из участников тех событий все еще живы». «Не боишься, что я тебя сейчас просто пристрелю?» Злоощарился чернокожий абориген. «Ты один из тех, кто убил миллиарды людей и уничтожил все то, что создало человечество за многие тысячи лет. С первого выстрела, может, твой скафандр и не пробью, но патронов у меня много». «Валяй», — равнодушно ответил полковник. «Наверное, ты имеешь на это полное право». Не думаю, правда, что твой командир, кем бы он ни был, одобрит такой поступок. Мы слишком многое можем рассказать. Только поэтому ты до сих пор жив. Сними скафандр. Будет лучше, если ты сделаешь это сам. Зачем? Мне и в нем неплохо. Усмехнулся Хаг, сделав зеркало забрало прозрачным, чтобы абориген мог видеть выражение его лица. На самом деле снять защитную экипировку Хагу и самому очень хотелось. Системы жизнеобеспечения, конечно, справлялись с отходами жизнедеятельности организма, но сутками не вылезать из скафандра – это тот еще экстрим. Впрочем, в данном случае стоило потерпеть. Полковник знал, что если достаточно долго находиться под лучами местной звезды, накопитель скафандра может немного подзарядиться. А это дало бы ему целый ряд интересных возможностей. «Хочешь, чтобы мы на твоих глазах начали резать на тонкие ленты твоего приятеля?» Чуть подался вперед чернокожий амбал. «Это легко устроить. Более того, скажу тебе честно, Снежок, я предамся этому занятию с большим удовольствием. Посмотри вокруг. Здесь, куда ни глянь, везде следы того, что вы сделали полторы сотни лет назад. Они меня будут вдохновлять. Поверь, я не стану торопиться, и ты сможешь в полной мере насладиться мучениями твоего друга. Туари!» Тащи сюда эту небесную падаль. Вполне предсказуемый ход. Собственно, об этом полковника и предупреждал вычислитель. Что ж, теперь ему предстоит сделать непростой выбор. Хотя из чего тут можно выбирать? Хаг отлично понимал, что на самом деле никакого выбора у него нет. Несмотря на жесткие временные рамки, поставленные мне императором, быстро покинуть столицу у нас не получилось. Да и в любом случае стоило сделать хотя бы короткую остановку после бесконечной гонки последних дней. Отдохнуть, конечно, толком не удалось, но зато хоть тряску в броневике по разбитым войсковыми обозами трактом получилось ненадолго сменить на переговоры с имперскими чиновниками, поездки на заводы и прочую организационную суету, которая оказалась более чем достаточно. Бумажная волокита, правда, свелась к минимуму. Высочайший указ открыл передо мной многие двери, а содействие генерала Бубнова заставило столичных бюрократов исполнять мои заявки с удивившей даже шелую лора с торопностью. Главу императорской тайной службы местные чиновники, похоже, боялись до дрожи в жирных коленках. Впрочем, этого человека и мне явно не следовало недооценивать. Для начала Бубнов ненавязчиво предложил не заниматься доставкой всех необходимых мне материалов, оборудований и техников на южную границу империи. А наоборот, перевести в столицу наверняка не так уж масштабные производственные мощности, которые я успел создать в своем баронстве. Вместе с моими специалистами, естественно. «Так получится намного быстрее и удобнее», — пытался меня убедить Бубнов. перевести к вам на юг крупногабаритные станки в приемлемые сроки невозможно. Придется ограничиваться тем, что смогут увезти грузовики». А здесь у вас и ваших людей будет практически мгновенный доступ к любому самому сложному оборудованию и спецхранилищу с тысячами артефактов тайкунов и кибов. Вы ведь, как я понял, сами пока точно не знаете, что именно вам может понадобиться. А в столице все необходимое сразу окажется в вашем распоряжении». Логика в словах Бубнова, несомненно, присутствовала. Вот только главная его цель заключалась не в том, о чем он мне так вдохновенно рассказывал. Глава тайной службы стремился поставить столь важный проект под свой полный контроль. Понятно, что в столице это сделать было намного проще, чем где-то в далекой провинции, на территории моего баронства, которое к тому же, еще и находится в глубине утерянных земель. Естественно, я отказался. Над аргументацией, правда, пришлось хорошо подумать. Но не рассказывать же Бубнову про нашу базу и целый отряд трофейных ремдронов и инженерных големов. Хватит и того, что одного робота пришлось засветить. К сожалению, без этого было не обойтись. Боюсь, в ином случае император просто не поверил бы мои обещания изготовить в короткие сроки нечто такое, что заставит лидеров вражеской коалиции отказаться от возобновления боевых действий. «При всех очевидных плюсах вашего предложения, господин генерал...» Аккуратно ответил я Бубнову. «Реализовать его, к сожалению, не получится. вы я не могу перенести в столицу всю Каину-учащу, а заодно и змеиный лес» они играют в моем проекте ключевую роль. Эти места одновременно являются для меня и источником уникальных ресурсов, и полигоном для испытаний наших разработок. Я понимаю, что в окрестностях столицы тоже есть немало утерянных земель, но на то, чтобы в них освоиться, уйдет много времени. А в Кайновой чаще лесу я ориентируюсь так же, как вы в парке императорской резиденции. Знаю место размещения укрепрайонов, границы минных полей и точные координаты стационарных огневых точек. Давно проложил между ними относительно безопасные маршруты. И хорошо представляю, чего можно ждать от местных тварей. Здесь у меня всего этого не будет. В общем, настоять на своем у меня получилось. И уже через пару дней из Москвы одновременно выехали мы с шелой на нашем бронетранспортере. И выдвинулась колонна снабжения из 15 грузовиков и автобуса с техниками под охраной танка и двух взводов императорских гвардейцев при трех броневиках. Естественно, не обошлось без оперативников тайной службы. Но тут уж ничего не поделаешь. Это неизбежное зло. Со стороны императора было бы очень странным шагом оставить столь важный проект без надлежащего надзора. Богдан Первый с некоторым недоумением смотрел на грубо-штукатуренные стены длинного коридора, плавно спускавшегося все ниже и уводившего их куда-то в глубокий подвал одного из корпусов императорской резиденции. В нескольких местах монарх замечал мощные сканеры, установленные в специальных нишах. Где-то наверняка скрывались и морфы с конструктами наблюдения тайкунов. Особого беспокойства император не испытывал. Место, в которое его сейчас ввел глава тайной службы, было заранее тщательно проверено командиром его личной охраны, безоговорочно преданным правящей династии. Правда, несколько смущало то, что даже он, вернувшись из этих подземелий, так и не ответил на вопрос, зачем понадобились такие сложности, ограничившись лишь общими словами и пообещав рассказать все подробности чуть позже. Они уже трижды проходили через тамбуры между двойными стальными дверями, причем каждую из них сразу за их спинами закрывали гвардейцы и оперативники тайной службы. Командир личной охраны реагировал на эти действия спокойно, И Богдан Первый решил пока воздержаться от резких высказываний, хотя ситуация уже начинала его напрягать. «Ваше Величество, в следующем отсеке будет подсвеченный яркими прожекторами туман», предупредил генерал Бубнов. «Прошу вас не беспокоиться. Это всего лишь специфические меры безопасности. Я все объясню, как только мы прибудем на место». В ответ Богдан Первый лишь молча кивнул. «Весь этот цирк уже начинал ему изрядно надоедать». Впрочем, метров через 80 коридор наконец закончился, и они вышли в довольно просторное помещение. Окон здесь, естественно, не было, но обстановка оказалась вполне комфортной. Император тут же опустился в приготовленное для него кресло за небольшим подковообразным столом и жестом пригласил спутников последовать своему примеру. — Рассказывайте, господа! — с демонстративной усталостью в голосе произнес монарх. «Раскройте мне, наконец, причину всей этой паранойи с подземным бункером. Надеюсь, вы не собираетесь пересидеть здесь еще одну чужую войну?» «Нет, Ваше Величество», — отрицательно качнул головой генерал Бубнов, — «это место действительно способно выдержать серьезный артиллерийский обстрел или ракетный удар, но мы оборудовали его столь сложными системами безопасности совсем для другой цели». «Реальной причиной, заставившей нас пойти на столь неординарные меры, стала информация, собранная моей службой, о действиях барона Белова и его спутниц». «Этот бывший деревенский охотник и его небольшой гарем смогли настолько сильно вас напугать?» Император изобразил на лице удивление. Однако сам вопрос прозвучал предельно серьезно. «На то есть веские основания, Ваше Величество», – невозмутимо ответил генерал. «Барон Белов очень опасный человек». «Вы подозреваете его в предательстве?» «Нет, Ваше Величество, пока нет. Все, что он сделал с момента начала войны, было направлено исключительно на благо Русской империи. По крайней мере, он явно искренне считал, что это так, хотя в чем-то, возможно, и заблуждался». «И в чем тогда вы видите проблему?» «В том, что для Белова Русская империя и ее император — это не одно и то же». «Есть очень большая вероятность, что он ведет свою игру, которая может представлять серьезную опасность для вас лично и для всей правящей династии в целом». «А вот теперь подробнее», — резко подался вперед Богдан Первый. «За последние несколько месяцев мои люди провели большую работу», — продолжил генерал, — «но свести все факты воедино удалось совсем недавно. О Белове выяснилось очень много интересных и сильно настораживающих подробностей». Начну я, пожалуй, с причин, заставивших меня докладывать вам о результатах проведенного расследования именно в этом месте, максимально защищенном от любых форм скрытого наблюдения и прослушки. Будьте так, любезны генерал, а то такими темпами мы просидим здесь до завтрашнего утра. Поверьте, Ваше Величество, вы не пожалеете о потраченном времени. Значительная часть этих систем безопасности разработана не сотрудниками моей службы. Мы просто заимствовали и несколько доработали уже однажды примененную против Белова схему, показавшую себя достаточно эффективной. Очень интересно. И кто же был вашим предшественником? Бывший барон Шваб, недавно лишенный титула и феода графом Волжским. А точнее, глава его тайной службы, некий Пауль. Он заподозрил, что Белов применяет для слежки и разведки сложные автономные технические устройства на основе чужих технологий. И принял необходимые меры защиты. Швабу они изначально показались чрезмерными, но система сработала. Захватить или хотя бы подробно рассмотреть примененное Беловым устройство не удалось. Однако факт попытки его проникновения в защищенные помещения был установлен однозначно. «Откуда известно, что за этой попыткой стоял именно Белов?» Чуть прищурившись, спросил император. «Прямых доказательств нет, Ваше Величество», — вынужденно признал Бубнов. Тем не менее, есть последовательность событий, заставляющие меня считать, что он причастен к этому инциденту. Началось все с появления над землями барона Самарова двух летательных аппаратов чужих. Они вступили в воздушный бой и, получив повреждение, упали в Каинову чащу. Дальше вокруг мест падения произошла какая-то очень мутная история, в которую оказались втянуты и барон Шваб, и Самаров, и ставший позже предателем шавалье Юрьев, уже тогда замышлявший мятеж. Но первым, кому удалось достичь мест крушения, стал именно Белов, тогда еще скромный и почти никому неизвестный охотник за головами, состоящий на службе в особой канцелярии барона Самарова. Что он там нашел, не знает никто. Те артефакты, которые он оттуда вынес и официально передал властям, представляют определенный интерес, но не более». Несколько позже он вернулся к местам падения аппаратов чужих вместе с сыном графа Волжского Олегом, и Виконт подтвердил, что ничего действительно ценного там не уцелело и уцелеть не могло. Мой агент уверен, что сын Волжского говорит правду. По крайней мере, он искренне верит свои слова. Однако это единственное относительно независимое свидетельство. С тех пор там так больше никто и не побывал. А недавно эти земли стали феодом барона Белова. Так что доступ к ним теперь возможен только с его согласия. Да и нет там уже ничего, даже если что-то и было. История действительно мутная, — медленно кивнул император. Это все, что у вас есть на Белово? Нет, Ваше Величество, это только начало. Примерно в то же время у нашего будущего барона появляется первая из его спутниц, некая Шелла Вирова, известная вам сегодня как баронесса Белова. Ее происхождение вызывает большие сомнения. Считается, что она охотница из полностью сгоревшей некоторое время назад деревни Котельниково. Очень удобно, не правда ли? Кто-то пытался это проверить. Неоднократно. Сначала Вировой занялась особая канцелярия барона Самарова. Судя по всему, работали они достаточно тщательно, поскольку по одной из версий Вирова являлась шпионкой османов. Однако это подозрение не подтвердилось, а несколько позже появилось прямое доказательство его несостоятельности. Вирова приняла активное участие в пленении османского шпиона Аздемира. Повторную проверку напарницы Белова проводила тайная служба графа волжского однако и она никаких значимых дыр в легенде Вировой не обнаружила. — В легенде? — чуть приподнял бровь император. — Именно так, Ваше Величество, в легенде. В том, что она не та, за кого себя выдает, у меня нет никаких сомнений. Позвольте мне продолжить, и вы поймете, почему. Продолжайте, генерал. Мне становится все интереснее. Охотница — очень редкая профессия для жительниц наших деревень, особенно на окраинах империи. А охотница с такой яркой внешностью точно не смогла бы остаться незамеченной». Однако никто из опрошенных моими людьми местных не смог вспомнить, что она хотя бы раз попадалась ему на глаза до всех этих событий. Среди опрошенных были и торговцы, и лавочники, и охранники караванов, а эта публика бывает в разных местах. Думаю, встреть они на своем пути будущую баронессу Белову, они бы ее обязательно запомнили. Но и это еще не все. Вирова не раз проявляла себя как опытный боец-рукопашник, А вот это уже никак не вписывается в ее вымышленный образ. Откуда у охотницы-самоучки такая подготовка? От нее неоднократно пытались добиться благосклонности сильные и уверенные в себе мужчины. Довольно часто они делали это, скажем так, в не вполне корректной форме, и каждый раз последствия оказывались для недостаточно печальными. Уже одна эта подготовка должна была насторожить аналитиков тайных служб Самарова и Волгского, однако почему-то не насторожила. Но ладно, если бы это оказалось единственным ее выдающимся умением. Так ведь нет. Она еще и талантливый техник. Говорят, в устройствах кибов она разбирается чуть ли не на интуитивном уровне. Неплохо для охотницы из глухой провинции, задумчиво произнес Богдан Первый. Более чем неплохо, Ваше Величество, согласно кивнул Бубнов. А теперь давайте перейдем ко второй спутнице барона Белова, княжне Лое и Реставе. Ее появление вообще окутано туманом неизвестности. Сама она придерживается версии, что на княжество ее отца напали соседи. Князь и почти все верные ему люди погибли, а ей удалось связаться с Беловым при помощи редкого и дорогого устройства, собранного на основе фрагментов техники кибов. Совершенно случайно, само собой. Ну, так совпало, всякое бывает. Сразу после этого барон якобы бросил все дела, запрыгнул в свой броневик и помчался ей на помощь. «Прекрасная история. Как в такое вообще хоть кто-то поверил, мне понять очень сложно. Однако поверили». «Или сделали вид, что поверили», — негромко произнес император. «Именно так, Ваше Величество. А теперь последний факт, который окончательно разрушает легенды спутниц белого Вернее, целая группа фактов. Во-первых, княжна Лоя Иристави тоже техник, и тоже, как ни удивительно, очень талантливый». Во-вторых, она способна одним ударом отправить в нокаут здоровенного мужика, да еще и находящегося под воздействием наркоты. И, наконец, она без особых проблем управляет танком и стреляет из орудия так, будто всю жизнь только этим и занималась. Кстати, как свидетельствуют многочисленные очевидцы, в этом умении от нее не отстает и баронесса Белова. Вообще, если бы не очень разная внешность, они обе походили бы на родных сестер». А если серьезно, я почти не сомневаюсь, что Лоя Эристави и Шелла Вирова прошли одинаковую боевую и техническую подготовку под руководством одних и тех же наставников. И произошло это явно не здесь. «Не в Империи?» – попросительно поднял взгляд на главу тайной службы Богдан Первый. «Не только не в Империи, Ваше Величество!» Генерал Бубнов достал платок и вытер неожиданно выступивший на лбу испарину. «Но я бы не исключал, что и вообще не на земле!»